По размаху с каким мы мы открыли винную лавочку, сам этот факт однако не удивителен. Всякая работающая женщина, которая с вечера до утра состоит в наложницах у сельского врача, рано или поздно кончает тем, что открывает винную лавочку. И я понял, что живя у нас, он скопил больше денег, чем можно было рассчитывать, что они валялись у него, а сигнации и монеты вперемешку в ящике стола со времён его практики, и он к ним не притрагивался. Когда мэмме -Мэ открыла лавочку, предполагала, что он скрывается тут в заднем помещении, осаждаемый не весь какими беспощадными тварями пророчеств. Было известно, что он ничего не ест с улицы и развёл огород. В первые месяцы мэмме -Мэ покупала для себя мясо. Но через год отказалась от этой привычки быть, может, потому что близкое обращение с этим человеком в конце концов сделало из неё вегетарианку. Тогда они затворились оба, пока власти не взломали двери, не обыскали дом и не взрыли огород, пытаясь обнаружить труп Мэма. -мэ. Предполагали, что он уединился тут и качается в своём гамаке. Но я знал, Ещё в те месяцы, когда никто не ожидал его возвращения в мир живых, что его упорное затворничество, его глухая борьба с подступающим богом достигнет высшей точки задолго до его смерти. Иа не сомневался, что рано или поздно он выйдет из заточения. Ибо нет человека, который, прожив полжизни отшельником без бога, не кинулся бы вдруг Без всякого принуждения изливать с первоу встречному то, что кандалы и колодки, железо в глазницах, вечная соль на языке, дыба, плети, решётка над костром и любовь не заставили бы его поведать своим инквизиторам. И этот час наступит для него за несколько лет до смерти. Я знал эту истину давно. С последней ночи, как мы разговаривали на галерее, и позднее, когда я зашел к нему, позвать к заболевшей Мэ-Мэ. Мог бы я воспротивиться желанию его жить с ней, как муж и жена? Раньше, наверное, да. Но тогда уже нет, ибо за три месяца перед тем в книге судьбы открылась новая глава. Он лежал на спине не в гамаке, а на кровати, закинув голову и устремив глаза туда, где видел бы потолок, если бы освещение было ярче. В его комнате была электрическая лампочка, но он никогда ею не пользовался и обходился свечами. Он предпочитал лежать в полумраке, устремив глаза в темноту. Когда я вошёл, он не двинулся с места, но я заметил, что как только я ступил на порог, он почувствовал, что уже не один в комнате. Тогда и сказал доктор: "Если вас не очень затруднит, наша индианка, кажется, заболела". Он скочился и сел на кровать. Мгновение назад он чувствовал, что в комнате он не один, теперь он знал, что вошёл я. Очевидно, эти два впечатления были совершенно различны, потому что он сразу же преобразился, пригладил волосы и сидя на краешке кровати ждал. Аделаида: "Доктор, Хочет, чтобы вы осмотрели Мэмэ. -мэ. Не поднимаясь с кровати, он коротко ответил мне своим тягучим голосом жвачного животного. Это ни к чему. Дело в том, что она беременна. Затем он наклонился вперед, кажется, вглядываясь в мое лицо, и сказал, «Мэмэ -мэ спит со мной уже несколько лет».